О, брату. У меня вот такие. Взгляд Корекса остановился на крови, засохшей на подбородке Кёрза. Тогда, возможно, ты сумеешь объяснить мне, почему вдруг решил разбомбить этот сектор, уже приведённый к согласию. Владикаворон наф сражался с большинством братьев. Пусть наш господин преподаст ему урок. Вурс снова вышел на связь с аватаром. Я считаю, что нужно подраться. Не стрелять, велел первый капитан. В эфире раздались щелчки. Гвардейцы Ворона тоже переговаривались на закрытой частоте. И судя по напряжённым позам, о том же. Кёрс едва заметно перенёс вес тела вперёд. Коракс повторил движение. Пальцы примарха чуть дёрнулись. Казалось, оба брата спокойны, но на самом деле они были на волосок от того, чтобы ринуться друг на друга. "Не надо, Кёрс", мысленно взмолился Саватор. "Не делай этого". Ночной призрак сощурил глаза и улыбнулся. Напряжение немного спало. Мы используем страх как оружие. На это не осмеливается ни один другой легион. Мы, великолепный восьмой. Ты считаешь меня чудовищем, но я просто инструмент, такой же, как и ты. У нас разное предназначение, хотя форма и похожая. Я никем тебя не считаю, ответил Коррикс. Но презираю методы, которые ты выбрал. Кёрс пожал плечами. Когда вставай в очередь, ты не первый, кто это говорит. Мне всё равно. Я именно таков, каким меня задумал император. Но чем ты лучше меня, корок, скрыдущийся в тени? Восьмой не скрывает своей жестокости. 19-ый ярозит из-под тишка. Но все мы убийцы. Мы с тобой, брат, я не только по крови, но и по методам. Мы воюем чисто. ответил Корикс. Сиватер решил, что голос 19-го примарха звучит до тошноты печально. Что за нытик? Рассказывали, что он вырос в тюрьме, оттого и отличается угрюмостью. Первому капитану захотелось швырнуть Ворона на нижние уровни ульев Настрама, чтобы тот узнал, как выглядит настоящее беззаконие. Все эти примархи, самодовольные, самовлюблённые дураки, не видящие ничего за своими надуманными трагедиями. Только Кёрс не лжёт себе. Да, он монстр, но по крайней мере честно в этом признаётся. Никто не воюет чисто. За любую победу нужно платить. Возразил ночной призрак Барату. Иногда цена очевидна не сразу, но она есть всегда. Он вздохнул и сгорбился, явно начиная скучать. Война ещё выставит тебе счёт, братец. Хочешь узнать, на какую сумму? Чёрные, ничего не выражающие глаза Курокса несколько секунд неотрывно всматривались в лицо ночного призрака. Я возвращаюсь на корабль. Останови бомбардировку. Завоевание и так затянулось. Местное население может отвернуться от света императора. Думаю, когда я закончу, они будут самыми покорными из его слуг, сказал Кёрс и снова уставился на разбитый шлем, давая понять, что разговор завершён. Коракс отдал своим воинам безмолвный приказ, и те покинули руины театра, продолжая держать повелителей ночи на прицеле. Когда вороны исчезли, тихий сигнал на шлемного вокса сообщил Саватару, что 19-й примарх хочет поговорить с ним лично. «Первый капитан», — произнес Коракс все тем же мерзким шелковистым голосом. «Он и прав?» верит, что ваш легион оружие и устрашение. Да. Ты тоже в это веришь? Саботар промолчал. Многие считают вас бандой садистов и убийц. Продолжи вы, примарх. Голос в приёмнике доспеха был полностью лишён помех и внешних шумов. Он словно раздавался прямо внутри шлема. И потому я спрашиваю ещё раз. Ты тоже в это веришь? Первый капитан оборвал связь и обратился к своему господину. Повелитель Кёрс, ночной призрак, что прикажете? Он задал вопрос настолько нейтрально, насколько мог, игнорируя тревожную мысль, что примарах велит начать охоту на союзников. "Пусть идут", печально сказал Кёрс. "Сейчас ещё не время убивать братьев". Холодная тёмная волна ужаса затопила разум Саватара, когда он услышал эти слова. Он тут же подавил постыдное чувство, но кровь уже успела остыть в его жилах. Левый глаз налился болью, веко дёрнулось. Сейчас первого капитана очень радовало, что никто не видит его лица, скрытого за забралом шлема. Примарх внезапно посмотрел на него и широко улыбнулся, отчего его лицо стало похоже на оскаленный череп со светящимися безумными глазами. Теперь, после встречи с своим братом, ты определённо будешь предпочитать ворон воронам. Первый капитан догадался, что это шутка, хотя шуток не понимал. Повелитель, мы закончили? По какой-то непостижимой причине эти слова заставили примарха съёжиться и кивнуть с видом нашкодившего ребёнка. Легионеры, удивлённые, уставились на обожаемого генетического отца. Они никогда не видели его таким жалким. Но уже через мгновение Кёрс собрался с мыслями и вернул себе прежнее достоинство. Поднимаясь из груды мертвых тел, он, как в парадный плащ, завернулся в великолепие Примарха, уничтожая все воспоминания о ничтожном, пожирающем трупы существе, которым был всего несколько секунд назад. «Возвращаемся!» – произнес он таким же мощным и спокойным голосом, как и у любого из его братьев. Севатор облегчённо вздохнул, радуясь, что отец решил показать себя именно с этой величественной стороны. Я организую телепортацию обратно на сумерки. Он велел отделению разойтись. Воины неохотно подчинились и покинули театр, но первый капитан задержался. Повелитель, вы сказали, что сейчас не время убивать братьев. Правда? Россинно ответил Кюркс, разглядывая зрительный зал так, словно помещение было таким, как раньше, до войны и недавней резни. Следующую свою фразу Саватор тщательно обдумал, пусть никогда и не отличался осторожностью. Судя по этим словам, вы предвидели кровопролитие. Я прав? Кёрс посмотрел на легионера. Его бездонные чёрные глаза грозили поглотить первого капитана целиком. Такое время всё-таки настанет. Я могу рассказать, как ты умрёшь, произнёс Кёрс мягким, тихим, как поле после битвы, усеянное трупами, голосом. Хочешь? Это случится далеко-далеко отсюда, в бесконечной тьме. Нет. ответил его сын Я не хочу этого знать Тогда больше никогда не спрашивай меня ни о чём подобном Сев Мы с тобой задаёмся разными вопросами, но ответы тебе не понравятся одинаково Кёр слезал кровь с быстро заживающего колена и снова погрузился в воспоминания Корокс оскорбил меня своими дешёвыми амбициями. Когда восьмому легиону отдали приказ подчинить Каринайский собор, я не ответил на зов. Сообщил он скульптуре из плути. Я всё это предвидел и постарался оказаться слишком далеко, чтобы прийти на помощь. Бедняга Корокс неудачно исполнил мою роль. Это дорого ему обошлось. И думаю, он усвоил урок. Они на парус жили маном, могли бесконечно трепать языками на тему закона, но ни тот, ни другой не понимали, что закон лишь хрупкая маска для столь же хрупкой морали. Вечные полумеры. Правосудие не имеет отношения к морали. Это тяжёлая и кровавая работа. Ночной призрак улыбнулся, прокручивая в голове приятные воспоминания. Такой праведный, такой глупый. Коракс желал правосудия, но никогда не понимал, как его добиться. Кёрс вздохнул. "Твоя очередная неудача". Снова вздохнув, он несколько раз вытер нос тыльной стороной запястья. На руке остались крошки засохшей крови. К тому моменту скверно уже пропитало повелителей ночи. Я понимал, что легион больше мне не принадлежит. Преступники с нострама передавали некачественных рекрутов, опустошая тюрьмы и подкупая вербовщиков, чтобы выдать отребье за первоклассных новичков. твою великую мечту погубили деньги всё было предопределено скоро крики брата убитого братом которые я слышал пробуждаясь от сна сменятся видениями конца в которых твой драгоценный хорус оборачивается против тебя и оплёвывает всё что ты создал Моя гордыня, отец, отозвалась во времени недостаточно громким эхом, чтобы вразуметь меня, но всё же недостаточно, чтобы пробудить остальных. А ведь я говорил правду, пытался рассказать всё Фулгриму, предупредить Дорна, но меня лишь вновь дружно окрестили чудовищем. Взгляд примарха расфокусировался, и Кёрс надолго замолчал. Его челюсть двигалась из стороны в сторону. Гнилые зубы скрепели и тёрлись друг о друга так сильно, что вскоре начали шататься, а по подбородку приморх потекла струйка розовой слюны. Конрад ничего не замечал. Я какое-то время держал питомца. Ни с того, ни с сего, сказал он. Глава 7. Четвёртый пассажир. Поначалу коридоры озаряли вспышки от выстрелов, доносились хлопки, когда спёртый воздух перегревался от слабых лазерных лучей. Беглецы обнаружили и начали погоню. Раздались радостные вопли, полные предвкушения победы. Так продолжалось недолго. Вскоре на смену всему этому пришли крики, которые в свою очередь превратились в долгие напряжённые моменты тишины. Безмолвие нарушалось лишь в те мгновения, когда существо добиралось до очередного члена поредившей команды Шелгруна. Когда исход противостояния оказался понятен, немногочисленные выжившие решили прикинуться мёртвыми в безумной, ничем не подкреплённой надежде, что чудовище их не найдёт. Прошло уже несколько дней с тех пор, как по коридорам разнеслись булькающие стоны последней жертвы примарха. Эльвер подозревал, что кроме него самого, мало кто уцелел, если вообще кто-то уцелел. в мастерье сидел в одной из множества вентиляционных труб в отсеке, максимально удалённом от главных палуб. Опустошая металлическую банку с какой-то баландой из сукпаика, он размышлял над причудами судьбы. Сейчас он был жив благодаря тому, что ещё мальчишкой изучил все тёмные закоулки на корабле, прячась от вспышек неконтролируемой ярости Авертона. Но положение стало настолько отчаянным, что он не испытывал ни малейшей признательности капитану. Так, ладно, я ещё жив, а все остальные мертвы, прошептал Эльвер, стараясь, чтобы голос звучал убедительно. Он всё чаще разговаривал сам с собой. Да, это было опасно. Кто знал, насколько хороший слух у твари, которую они притащили на борт? Но он ничего не мог с собой поделать. Разговоры помогали унять леденящий, пробирающий до самых костей ужас. "Жыв", повторил он и нахмурился, глядя в пустую банку. "Но от этого не легче". Эльверрод бросил жестянку в сторону и дёрнулся, когда она с негромким стуком отскочила от стены и упала на пол. "Не стоило этого делать", прошептал он. Поначалу помощник рулевого тщательно подбирал весь мусор, стараясь не оставлять следов, но быстро решил, что это бесполезное занятие. В конце концов, существо всё равно доберётся до него. Это же примарх, примарх. Интуиция подсказывала, что обитатель стазисной капсулы играет с ним. А ты этой мысли